Глава 14. Борьба на смерть. Моим первым движением было сказать ей о моей любви, но потом я подумал о ее беспомощном положении и о том, что я один мог облегчить ей тяжесть плена и, по мере моих слабых сил, защищать ее от тысяч наследственных врагов, с которыми она, необходимо, должна будет столкнуться, когда мы прибудем в Тарг. Я не счел себя вправе доставить ей лишнее огорчение, сообщив ей о чувстве, которое она, по всей вероятности, не разделяла. Если бы я сделал это, ее положение было бы еще тяжелее, нежели теперь, и мысль о том, что она может заподозрить, будто я хочу воспользоваться ее беспомощностью, чтобы воздействовать на ее волю, была последним доводом, заставившим меня промолчать. «Как это вы так спокойны, Дея сказал я. «Вам, вероятно, очень хочется вернуться к Соли в вашу повозку». «Нет», — прошептала она. Я счастлива здесь. Я сама не понимаю, отчего мне всегда хорошо, когда вы, Джон Картер, находитесь подле меня. Тогда мне кажется, что я в безопасности, и что с вами я скоро снова буду при дворе моего отца, почувствуя объятия его мощных рук и слезы и поцелуя моей матери на моих щеках. «Разве барсумцы целуются?» — спросил я, когда она произнесла эти слова, как бы отвечая на свою мысль, а не на мои слова. родные братья сестры и она добавила это слово задумчиво и тихо любовники а у вас де торис есть родные и братья и сестры да а возлюбленный она молчала и я не решился повторить вопрос Барсунцы, — произнесла она, наконец, — никогда не задают прямых вопросов женщинам, за исключением матери или той, за которую они сражались и которую они добыли в бою. Но ведь я сражался. Тут я замолки пожалел, что мне никто не отрезал при этом язык. В то самое мгновение, как я умолк, она поднялась со своего места, скинула со своих плеч мои шелка, подала их мне и, не произнося ни слова, удалилась походкой королевы по направлению к своей повозке. Я не посмел провожать ее, только глазами следил за нею и убедился, что она невредимой вернулась к себе, потом приказал Вуле сторожить ее и глубоко огорченный вернулся в собственную повозку. Несколько часов я мрачно просидел, скрестив ноги на своих шелках, погруженные в думы о том, как зло шутит судьба над бедными смертными. Так вот она, любовь. Мне удалось избегнуть ее в течение всех тех долгих лет, когда я колесил по всем пяти материкам и окружающим их океанам. Вопреки красоте женщины и благоприятствовавшим мне случайностям, вопреки жившей в моей душе тоске по любви и постоянным поискам этой любви, мне суждено было полюбить безумно и безнадежно существо другого мира с лицом, быть может, несколько схожим, но не одинаковым с моим лицом. Женщину, которая вылупилась из яйца и чья жизнь длится добрую тысячу наших земных лет, у чьего народа странные привычки и обычаи. Женщину, чьи помыслы, чьи удовольствия, понятия о чести, справедливости и несправедливости столь же отличны от моих понятий об этих вещах, как и от понятий зеленых марсиан. Да, я был безумцем. Но я был влюблен, и хотя испытывал величайшие муки, каким я когда-либо в жизни подвергался, я не хотел бы, чтобы это было иное, будь то за все богатство барсумцев. Такова любовь, и таковы влюбленные. Повсюду, где только знают любовь. Для меня Дея Торис была олицетворенным совершенством о духотворенности, красоты, доброты и благородства. Я верил в это всем сердцем и всей душой в ту ночь в Караде, когда я сидел, поджав ноги на шелках, а меньшая луна Барсума быстро склонялась к востоку, отражаясь в мраморе, золоте и драгоценных камнях мозаики моей древней, как мир комнаты, и я верю в это сегодня, когда я сижу у моей конторки в маленьком рабочем кабинете над рекой Гудзон. С тех пор прошло двадцать лет. В течение десяти из них я жил и боролся за Дэю Торис и ее народ, и другие десять протекли для меня под знаком памяти о ней. То утро, когда мы выступили в Тарг, было ясным и теплым. Утро на Марсе и вообще таковы, кроме шести недель, когда на полюсах тает снег. Я нашел Дею Торис вереницы отъезжающих повозок, но она повернулась ко мне спиной, и я видел, как краска залила ее щеки. С глупой неосмотрительностью возлюбленного я постарался остаться спокоен, вместо того, чтобы попытаться убедить ее, что я не знал, чем я ее оскорбил, таким образом добиться в худшем случае хотя бы полупризнания. Я счел своим долгом удостовериться, удобно ли ее устроили, и, войдя в ее повозку, привел в порядок ее шелка и меха. Тут я с ужасом убедился, что ее приковали тяжелой цепью к стене повозки. «Что это значит?» — скричал я, обращаясь к Соле. «Саркоя решила, что так будет лучше», — ответила та, и лицо ее выражало полное несогласие с этой ненужной жестокостью. Осмотрев цепь, я увидел, что она кончается массивным замком. «Где ключ от него, Сола? Дай мне его». «Ключ у Саркои, Джон Картер», — ответила она. Не говоря ни слова, я пошел прочь от них и разыскал Тарса Таркаса, которому стал убедительно доказывать бессмысленность, оскорбления и жестокости, которым подвергли Дэю Торис от того, что такими они представились моим глазам возлюбленного. «Джон Картер», — отвечал он мне, — «если вам и Дэй Торрис удастся когда-либо вырваться из рук Тарков, то это произойдет во время нынешнего путешествия». Мы знаем, что вы не уйдете без нее. Вы доказали нам, что вы великий боец, и мы не хотим заковывать вас от того, что мы можем удержать вас обоих куда более легким путем, более верным и более безопасным. Я сказал. Я понял, что его рассуждение вполне правильное, и знал, что бесполезно разубеждать его. Но я только попросил, чтобы ключ от замка был не у Саркои, чтобы ей было приказано в будущем оставлять пленницу одну. — Вы, Тарстарка, сможете сделать это для меня от того, что я чувствую к вам искреннюю дружбу. «Дружбу — Дружбу? — повторил он. — Не верю, Джон Картер, но пусть будет по-вашему. Я распоряжусь, чтобы Сарко я не досаждала девушки, и возьму ключ к себе. — Если вы только не согласитесь, чтобы я взял ответственность на себя, — сказал я, смеясь. Раньше, чем ответить, он поглядел на меня пристально и долго. «Если вы дадите мне слово, что ни вы, ни Дея Торис не станете пытаться бежать раньше, чем мы благополучно доберемся до владений Талахаджуса, я отдам вам ключ, а цепь брошу в реку Ис». «Пусть лучше ключ останется у вас, Тарстаркас», — отвечал я. Он улыбнулся и не сказал в ответ ни слова, но в эту же ночь я видел, как он собственноручно освободил Дэвид Торис Атаков. При всей его холодности и жестокости в Тарсе-Таркасе было, казалось, и нечто другое, какое-то чувство, которое он неустанно селился подавить в себе». Быть может, это был некий человеческий инстинкт, скрытый глубоко в его душе, но терзающий его мыслью об ужасных путях его народа. Когда я подошел к повозке Деи Торис, я прошел мимо Саркои, и черный злобный взгляд, который она кинула на меня, был сладчайшим бальзамом для меня на много часов. Боже, как она меня ненавидела! Ее взгляд, будь он мечом... Пронзил бы меня насмерть. Немного спустя я увидел, что она беседует с воином по имени Цад, невысоким, плотным и здоровенным грубьяном, который, однако, еще не убил ни одного из своих вождей и поэтому был смат, то есть мужем с одним именем, а второе имя он мог получить только приобретя оружие какого-либо вождя. Таков обычай, который награждал меня именами вождей, которые пали от моей руки. И в самом деле многие воины называли меня «Дотор Соджет» — комбинированное прозвище из имен двух вождей, которых я убил в равном бою. Пока Саркоя говорила, он кидал на меня быстрые взгляды, а она в это время, казалось, уговаривала его что-то сделать. Тогда я обратил на это мало внимания, но на следующий день я получил повод вспомнить это обстоятельство и вместе с тем понял глубину ненависти Саркои и то, до чего она может дойти в своем желании отомстить мне. Да и Торис в этот вечер не хотела видеть меня, и когда я назвал ее по имени, она даже не обернулась ко мне, не сказала ни слова, а сделала вид, будто не знает о моем существовании. В отчаянии я поступил так же, как поступило бы большинство влюбленных. Я попытался заговорить о ней с кем-нибудь из близких ей. В то мгновение это была соло, которую я увидел в другой части лагеря. «Что случилось?» — торопливо спросил я ее. «Отчего она не хочет говорить со мной?» Солой сама, казалось, была в замешательстве, как будто бы странные поступки двух человеческих существ были недоступны ее пониманию, и так оно в действительности и было. Она говорит, что вы рассердили ее, и больше она ничего не хочет сказать, кроме разве того, что она дочь Джеддака и что ее унизило существо, недостойное чистить зубы о и ее бабки. Я помолчал несколько мгновений, потом спросил... «Кто такой Сараш Соло?» «Небольшой зверек, величиной примерно с мою руку, с которым любит иногда играть красные марсианки», — объяснила Соло. «Недостоин чистить зубы у кошки и ее бабки?» Я подумал, что я стою довольно низко, во мнении Дэи Торис. Но потом я не мог удержаться от смеха при этом таком домашним и потому таким земным сравнением. Я резко почувствовал вдруг тоску по родине, родному дому, так это было похоже на наше, недостоин чистить ее ботинки. И вслед за этим потянулась вереница новых для меня мыслей. Я с изумлением стал думать о том, что делают подобные мне у себя дома. Я не видел их уже много лет. В Виргинии было семейство Картеров, состоявшее со мной в дружественных отношениях. Меня считали там двоюрным дедушкой или чем-то вроде этого. Я мог пробыть в отсутствии двадцать или тридцать лет, и то, что меня с моими мыслями и чувствами мальчишки могли считать дедушкой, хотя бы и двоюрным, казалось мне величайшей нелепостью. У этих Картеров было двое младенцев, которых я очень любил, и которые были убеждены, что на земле нет никого, кто мог бы сравняться с дядей Картером. Я видел их перед собой так же ясно, как я видел себя стоящим под небом Барсума, и я тосковал по ним, как не тосковал еще ни по одному из смертных. Я был скитальцем от природы, и я не знал, что значит слово «дом». И все же, когда я произносил это слово, в моей памяти всплывала большая комната в доме картеров. К ней-то и обратилось теперь мое сердце от холодных и враждебных существ, к которым я попал. Потому что разве не презирает меня даже Дея Торис? Я был низшим существом, настолько низшим, что был даже недостоин чистить зубы у кошки и ее бабки. Но здесь на помощь мне пришло мое врожденное чувство юмора, и я, смеясь, вернулся к себе на свои шелка и меха и уснул под многолунным небом крепким сном усталого и здорового воина. На следующий день мы рано пустились в путь, и за весь день до самого наступления темноты сделали только один привал. Однообразие нашего путешествия нарушили два события. Около полудня мы заметили по правую руку от нас нечто очень похожее на инкубатор, и Лоркас Птомель послал Тарстаркаса обследовать его. Последний взял с собой дюжину воинов, в том числе и меня, и мы понеслись через лежавший бархатистым ковром мох к небольшой загородке. Это действительно был инкубатор, но яйца в нем были очень малы по сравнению с теми, которые я видел при моем прибытии на Марс. Тарс Старкас внимательно оглядел загородку, потом заявил, что они принадлежат зеленым людям ворона и что цемент стены едва высох. «Их отделяет от нас не более одного дня пути!» — воскликнул он, и воинственный пыл отразился на его свирепом лице. В инкубаторе дела было немного. Воины быстро пробили брешь в стене, и несколько человек, проникнув внутрь, поразбивали все яйца своими короткими мечами. Потом мы снова сели верхом и присоединились к нашему каравану. Пока мы ехали обратно, я улучил мгновение и спросил Тарса Таркаса, были ли эти воруны, чьи яйца мы разбили, меньших размеров, нежели его тарки. — Дело в том, что их яйца много меньше, нежели те, которые я видел в вашем инкубаторе, — добавил я. Он объяснил мне, что яйца были только что принесены сюда. Какие все яйца зеленых марсиан, они растут в течение пятилетнего инкубационного периода, пока они достигнут размеров тех яиц, которые я видел в день моего прибытия на Марс. Мне интересно было узнать это от того, что я никак не мог понять, каким образом зеленые марсианки могут при своих размерах производить на свет огромные яйца, вроде тех, из которых при мне выходили четырехфунтовые младенцы. Оказывается, только что снесенное яйцо размером лишь немного больше гусиного, и пока оно не начинало расти, будучи подставленным под солнечные лучи, для вождей не составляло труда сразу перенести несколько сот яиц из скрытых складов в инкубатор. Вскоре после происшествия с яйцами воронов мы остановились, и во время этой остановки имел место второй значительный эпизод этого дня. Я был занят тем, что перекладывал седло с одного из моих тотов на другого от того, что я делил между ними дневной труд, когда ко мне приблизился цат и, не говоря ни слова, нанес моему животному ужасный удар своим длинным мечом. Мне не надо было справляться с учебниками марсианского хорошего тона, чтобы узнать, как ответить, от того, что я был так зол, что мне стоило большого труда заставить себя не воспользоваться револьвером и не уложить его на месте одним выстрелом. Но он стоял передо мной в выжидающей позе с обнаженным длинным мечом, и я решил вытащить свой меч и сойтись с ним в честном бою, приняв выбранное им оружие или даже меньшее. Последнее считалось вполне допустимым, я мог воспользоваться коротким мечом, кинжалом, топором или кулаками, если бы только захотел, и поступил бы вполне законно. Но только я не мог прибегнуть к огнестрельному оружию или копью, так как он стоял передо мной с одним длинным мечом. Я избрал то же самое оружие, что и он. От того, что я знал, что он гордится своим умением управляться с ними, я хотел, если мне удастся, победить его, сделать это его же собственным оружием. Бой был долгий и задержал нашу колонну на добрый час. Все, кто только был в караване, окружили нас, оставив для боя круг шагов сто в диаметре. Цад сначала попытался броситься на меня, как бык бросается на волка, но я был слишком быстр и ловок для него и всякий раз уворачивался от его натисков, и он встречал только удар моего меча по своему мечу или одному из боков. Вскоре кровь текла уже из дюжины небольших ран, но я никак не мог улучить мгновение, чтобы нанести решительный удар». Тогда он изменил тактику и стал сражаться осторожно и чрезвычайно ловко, стараясь искусством достигнуть того, что ему не удалось добиться бешеным натиском. Я должен сознаться, что он был превосходным бойцом, и не будь я так вынослив и не обладая той изумительной подвижностью, которую мне сообщала меньшая сила притяжения Марса, я не в состоянии был бы выиграть этот бой. Мы довольно долго кружили друг возле друга, не причиняя друг другу заметного вреда, и наши длинные мечи сверкали в солнечных лучах. Наконец цат, который более устал, нежели я, решил, по-видимому, окончить бой в свою пользу. В то самое мгновение, когда он ринулся на меня, в глаза мне ударил луч света и ослепил меня так, что я не видел его приближения и мог только вслепую отскочить в сторону с единственным желанием увернуться от мощного удара, который я, казалось, уже чувствовал. Это удалось мне лишь отчасти, и острая боль в левом плече доказала мне это. Но в то время как я быстро оглядывался, чтобы снова увидеть моего противника, мой взгляд упал на зрелище, которое вознаградило меня за рану повинной, в которой была моя мгновенная слепота. В повозке де и Торис стояли три фигуры во весь рост, чтобы видеть бой через головы окружавших нас старков. Это были Дея Торис, Соло и Саркои, и когда мой взгляд на миг остановился на них, мне представилась картина, которую я буду помнить до смертного моего часа. Когда я взглянул на них, Дея Торис обернулась к Саркои, с яростью юной тигрицы вырвала что-то из ее высоко поднятых рук, что-то ярко блестевшее на солнце. Тут я понял, что ослепило меня в то самое мгновение, которое могло стать гибельным для меня. Понял также и то, каким образом Саркоия сумела найти способ погубить меня, не нанося сама последнего удара. Другое, что я увидел тоже, и что чуть не погубило меня от того, что я перестал думать о себе, было следующее. Когда Дея Торис вырвала из рук саркою зеркало, лицо этой последней потемнело от ярости, и, выхватив кинжал, она занесла его над Дейторис. Торис. Тогда Соло, наша дорогая, верная Соло, бросилась между ними. Последнее, что я видел, был большой нож, опускавшийся на ее грудь, прикрывавшую Дейторис. Мой неприятель пришел в себя после своего удара и стал наседать на меня так, что мне пришлось снова сосредоточить все свое внимание на непосредственно близком мне деле, но мысли мои были заняты не сражением. Мы бешено бросались друг на друга, пока, почувствовав у своей груди его меч, которого я не мог избежать или отпарировать, я не бросился вперед всем своим весом и выставил вперед свой меч, не желая умереть один, если это только возможно. Я чувствовал, как сталь вонзилась в мою грудь, в глазах у меня потемнело, голова закружилась, и я ощутил, как подгибаются мои колени».